Одиночество. Смуглая девушка с большими глазами возникла перед Мефисто, когда часы пробили шесть раз. Это был вечер. «Здравствуйте, у меня здесь забронировано». «Добрый день», — ответил Мефисто, глядя на приятную смуглую девушку. Она стояла в центре холла, как в центре земли. Было заметно, как ей нравилось быть в центре внимания. Такие любят признания и комплименты, но остаются в одиночестве, даже выходя замуж. Страсть и секс светились в ее глазах, за этим темпераментом Мефисто заметил сцены ревности и даже скандалы, которые быстро можно уладить только любовью. С такой не соскучишься. Хрупка, ранима, за ее упрямым взглядом пряталась неуверенность. В отношениях она ценила постоянство – Если уж заводить отношения, то на века». Мефисто поправил бабочку, та тоже заметила новый цветок и поспешила к нему. «У вас тут бабочки летают», — посмотрела на него Смуглянка. «Мешают?» «Нет, просто необычно». «А я уже привык». «Это вам», — протянул он ей листок с вопросами и ручку. Девушка пробежалась ручкой по бумаге. Готово! ответила она. «Так быстро?» «Да, я такая». «Я хорошо подготовилась». Достала она из сумочки и положила на стойку свое желание. «Что это?» «Мое желание». «Как интересно, никогда не видел живых желаний». «Нравится?» «Очень», — посмотрел на ее желание Мефисто. «Сможете исполнить?» «Постараемся». Вдруг всегда уверенный в себе мэтр дал волю сомнениям, а бабочка в испуге начала биться в стекло. Он подошел к окну, открыл его и выпустил бабочку наружу. Ей нужен был свежий воздух. «Я тебя понимаю, типичная дамочка, которая скучна от того, что у нее все есть и что она может купить все, что захочет. Сам таких не люблю. А после того, как она выложила свое желание прямо на стойку, я просто обязан показать ей, что не может мир крутиться вокруг одной девушки».